Глава девятая. Рейн проснулся в холодном поту. Сел тяжело дыша и сминая пальцами простыни. Ему снился какой-то кошмар, но единственное, что оставил после себя выматывающее отвратительное послевкусие. Ныли рука и ноги. Болели так, будто их отгрызали заново, хотя их давно сменили механические протезы. Рейн не выдержал и откинул покрывало, чтобы убедиться в обратном. Он не помнил, что ему снилось но даже скрытые воспоминания продолжали терзать разум. Больше всего Рейн боялся, что в тот день сбежал, бросив товарищей умирать. Только выжил ли он? Девять трупов и один калека, давно переставший воспринимать себя живым. Отражение в стекле показало бледное лицо, а шрамы, казалось, проступили ярче. Кайла наверняка треснула бы его за подобные мысли, подумал он, и, как ни странно, это привело его в чувство. Он выбрал не лучшее время, чтобы предаваться унынию. Рейн встал, разминая затекшие мышцы, заставляя онемевшее тело двигаться. Отжаться от пола до изнеможения и сбитого дыхания, отпустив все мысли из головы. На последнем разе он с трудом выпрямил руки, больше полагаясь на протез, чем на собственные силы. Решил, что хватит над собой издеваться, и отправился в ванную комнату. Может быть, он пробыл там чуть дольше положенного, окончательно прогоняя из разума все дурное. из зальющейся воды не сразу услышал поднявшийся в отеле шум, а когда оделся и вернулся в комнату, стук в дверь из тихого уже превратился в барабанную дробь. Рейн ожидал увидеть кого угодно — настойчивого Беннета, ворчливого Рюдигера или даже Кайлу, готовую утащить его на поиске очередных приключений но никак не девочку подростка с заплаканными глазами. Простите за беспокойство, но маме нужна ваша помощь. Фрейя взволнованно вцепилась в ручку двери, словно не собиралась отпускать ее, пока Рейн не согласится. Она попросила привести именно вас. Что случилось? На них с дядей напали. Дядю убили. Голос девочки дрогнул. Мама ранена. Она кивнула, кусая губы, но сумела сдержаться и не заплакать. Их разделяла почти половина отеля. Давно доктор не ходил так быстро. Трость осталась у кровати, но Фрея все равно с трудом за ним поспевала. Дверь в комнату Кайлы была открыта, а дальше по коридору стояли стражи. Беннет, что-то разъясняющий мальчишкам, хмуро посмотрел на доктора, но на его появление не сказал ни слова. Кайла сидела на Софе в окровавленной сорочке и накинутом на плечи пиджаке непрозмеру, вытянув вперед руки с глубокими царапинами. Левую уже перебинтовали, над правой с сосредоточенным видом трудилась Аланда. Вода в тазике рядом стала красной от крови. «Наконец-то!» — выдохнула хозяйка отеля, увидев застывшего в дверях доктора, и Рен успокоился вместе с ней. «Умирающей она точно не выглядела!» «Аланда, можешь ненадолго выйти? Мне надо поговорить с Тиеном Гартом наедине. Давайте я сначала закончу с вашими руками», — качнула головой целительница, щедро поливая на рану из флакона, и ранка тут же стала белой. «Как же так? Еще немного, и вам повредили бы сухожилия». «Не преувеличивай, все обошлось», — отмахнулась Кайла, поморщившись на вспенившуюся кровь. «Выйди, пожалуйста. Рейн закончит. Правда же?» «Да». Он сам удивился, насколько спокойно прозвучал его голос. Хорошо, что по голосу Кайла не могла понять, как сильно ему хотелось сгрести ее в охапку и унести туда, где никто не сможет причинить ей вред. Аланда неодобрительно качнула головой, но спорить с хозяйкой не стала и отложила чистый бинт в сторону. «Фрейя, тебя это тоже касается», — окликнула притихшую девочку Кайла. «Можно я останусь?» Неожиданно закапризничала та. Нет, качнула головой Кайла, — «возвращайся в свою комнату. Скоро придет Тьен Фертон. Не хочу, чтобы вы встретились. Он мне не нравится, девочка поджала губы. Он уже обвинял тебя в нападении. Дядя Бенет мне рассказал. Кому-то стоит прикусить язык, процедила Кайла, и с этим Рейн был согласен. Одно дело трепаться о проблемах при взрослых, и совсем другое при ребенке. Послушай, мне тоже не нравится Тиен Фертон, но это его работа. Разбираться, кто и зачем убил дядю Рюдигера. Терпеливо пояснила она. Аланда попросила Анти подогреть Фрея моло. Черт! Кайла с растерянным видом посмотрела на целительницу. Я сама все подогрею, подняла девушка и подала девочке руку. Фрея, идем. Но мама. Даже если Тиен следователь обвинит меня в убийстве, я не уеду, обещаю. «Для начала ему потребуются доказательства. Поэтому не волнуйся, я никуда не денусь». Кайла протянула забинтованную руку, и Фрея с отчаянием сжала ей пальцы, не желая уходить. Ушла, конечно. Рейн давно понял, что спорить с хозяйкой отеля бесполезно. С уходом Фреи в комнате стало очень тихо. Кайла потеребила перебинтованной рукой лацкан пиджака, выдохнула, как перед прыжком в ледяную воду, и неловким движением сбросила его с плеч. «Только не пугайся того, что увидишь», — предупредила она и повернулась к нему боком. Ночная рубашка была распорота и разорвана, а кожа и металлический позвоночник под ней заляпаны кровью. «Как это случилось?» Рейн опустился перед Софой на одно колено. «Чертовски неудобная поза, а с протезами неудобная вдвойне, зато можно все рассмотреть». Он раздвинул порванную ткань и провел ладонью над спиной Кайлы, не касаясь кожи. Магия деликатнее его рук. Выглядело хуже, чем было на самом деле. В одном месте металлический позвонок выбило, в другом на нем осталась глубокая борозда. Ланти перерезала Рюдигеру горло, а обвинила птицелюдов. Когда я не поверила, она решила прикончить за компанию и меня. Сухо рассказывала Кайла, замирая и прерываясь каждый раз, когда его пальцы случайно дотрагивались до кожи: Только кто поверит, что неуклюжая горничная способна на убийство? Неуклюжая. В определенной степени. Из окна Ланти выпала сама, иначе вполне могла закончить начатое. Сама? Не без помощи, Кроу, нехотя добавила Кайла. Она мертва. И нет, я не сожалею. И не должна. Потерпи. Рейн нажал на выбитый позвонок, пытаясь понять, как лучше его вправить. Слышать всхлип Кайлы сквозь стиснутые зубы было невыносимо. Ей наверняка больно, хоть она старается не показывать виду. «Что, доктор, не только ты, Железный!» — хмыкнула она, чтобы скрыть стон. И тут же ойкнула, когда Рейн, разобравшись, резко вправил позвонок. Кусочек ее протеза щелкнул и встал на место. «Проверь». Кайла повела плечами — Сначала осторожно, затем увереннее. Попробовала пошевелиться, прогнуться в спине. «Эй!» — остановил ее Рейн. «Проверять надо в разумных пределах». Кайла снова замерла. «Второй позвонок сильно поврежден?» — спросила она напряженно. «Царапина. Глубокая». Честно перепроверил Рейн. «Можно было попробовать восстановить, но работать магией с металлом непросто. Филигранный труд, и он боялся напортачить». «Ладно», — успокоилась Кайла и повернула голову к окну, едва шевельнув пальцами. Ворон появился в черном сгустке тумана и выглядел взъерошенным, несколько перьев были выдраны. В этот раз он не ерничал и позволил Кайле привязать к лапе записку. «Кроу, прости, я знаю, что ты устал, но найди хорга». Ворон потерся головой о ее руку и с карканьем вылетел в окно. Кайла неловко накинула пиджак обратно на плечи, А Рейн вздохнул и снял его. Подошел к платиновому шкафу, перебирая вещи. «Это пиджак Бенита, — почему-то решила объясниться она. «Ого!» Рейн достал темную плотную шаль и вернулся к ней. На этот раз не магическая энергия, а он сам провел пальцами по позвоночнику. Кайла вскинулась и замерла. Он накинул шаль ей на плечи и повязал кисточки, чтобы шаль не разошлась. «Меня могут обвинить в убийстве», — призналась она. «Я не позволю», — серьезно пообещал Рейн и взялся за бинты и ее правую руку прежде, чем она успела сказать что-то еще. Провести время с Кайлой было прекрасно, но два трупа в доме убивали всю романтику. Зато на рабочий лад настраивали отлично. Будто оказался в родном морге с утра пораньше, когда коллеги не добрались до управления, и вокруг царит благословенная тишина. Рейн выпросил на кухне крепкий кофе, и, убедившись, что в отеле никто не поднял панику, а лишь шушукались по углам, отправился осматривать трупы. Хотелось сделать собственные выводы до приезда следователя. Он направился к комнате Рюдигера, но темноволосый страж, кажется, его звали Лизар, хмуро предупредил. «Посторонним сюда нельзя. Что вы здесь делаете?» «Надо же!» — не побоялся его остановить. Правда, Рейн все равно прошел мимо, проигнорировав возмущенный оклик мальчишки. «Не мешай ему», — сказал подчиненному Беннет, дежуривший там же, и обратился уже к доктору. «Я вызвал Фертона. Он скоро будет». «Что значит «не мешай»? Посторонних здесь быть не должно!» — раздался недовольный голос из глубины комнаты, Это сидящий за столом Луис оторвался от вытащенных из шкатулки бумаг. Целый ворох писем и векселей. Возможно, мужчина искал причину убийства или воспользовался моментом, чтобы убедиться в махинациях Рюдигера. В отеле ходили слухи, что нынешний управляющий нечист на руку. «Почему вы тут, Тьенгард?» «Это личное дело нашей семьи», — Кайла попросила. Рейн не стал добавлять, что она пришла бы сама, — Трупов Кайла не боялась, в отличие от скандала. А судя по реакции Луиса, скандала она опасалась вполне оправданно. Он скривился, будто проглотил лимон. Неужели верил, что жена способна на убийство? Но причина недовольства крылась в другом. «Кайла, вы так легко называете ее по имени!» Луис и не думал скрывать недовольство. «Что ж, заходите, бенет Он выразительно посмотрел на начальника охраны, словно указывая, чтобы с доктора не спускали глаз. Работать под чужими взглядами было не в новинку. В морг частенько засылали стажеров, отсеивали самых пугливых, а заодно выявляли психически нездоровых. Те, кто падал в обморок от вида крови, встречались куда чаще потенциальных маньяков. Вот младший Коллинс наверняка не прошел бы. Заскочив в комнату, он побледнел от одного вида трупа с перерезанным горлом и выскочил вон. Что за неженок берут в отдел? А ведь десять лет назад всех стажеров заставляли вместе с наставниками выезжать на место преступления. И чаще всего именно мальчишкам доставалась вся грязная работа. Надев перчатки, Рейн неторопливо и обстоятельно изучил подсохшие бурые капли на стене и одежде убитого. Не похоже, что Рюдигер собирался куда-то уходить. Он лежал босой. Рубашка была застегнута всего на пару пуговиц. Если представить траекторию удара, то горло перерезали снизу глубоким косым ударом. Из-за морщинистой кожи рана вышла неровной, с зубообразными краями. Чтобы получился такой разрез, по росту убийца должен быть гораздо ниже убитого. Вероятное орудие убийства валялось неподалеку, Ирейн обратил внимание на лезвие. Изогнутый нож больше походил для низкорослых алазийцев, чем для жителей Анвенты. Зато под маленькую женскую ладонь ложился отлично. Для Кайлы это нехорошо. Они Сланте, были одного роста. Комплекции тоже. Другое дело, что Рюдигеру нанесли одну единственную рану, причем смертельную, что может говорить о профессионализме убийцы. А в этом хозяйку отеля, как ни старайся, Сложно заподозрить. В состоянии аффекта она скорее бы нанесла несколько колотых ран, чем хладнокровно перерезала кому-то горло. К тому же ее саму поранили. Самостоятельно себе такие раны не нанесешь. Кайла правша, направление будет другим. А вот доказать, что она невиновна и в смерти Ланти тоже, будет сложнее. К тому же статью за превышение необходимой самообороны никто не отменял. Два года тюремного заключения или домашний арест с нехилым штрафом. Доктор не поленился и спустился во двор, не обращая внимания на безмолвную тень за спиной. Беннет по приказу начальства следовал за ним. Дождь и не думал заканчиваться. Может, и к лучшему. По крайней мере, рядом с трупом не толпились любопытные. Тело Ланти накрыли простыней, успевшей пропитаться дождем и кровью. Честно сказать, горничная выглядела куда хуже Рюдигера — Выпав из окна, она разбила голову о камне и умерла в считанные минуты. Повреждений на ладонях, как часто бывает при самообороне, у нее не было. «Лантиет давно работает в отеле?» — спросил доктор. «Полгода», — нахмурившись, припомнил Бенет. «Осенью Фрейя сильно заболела, ее даже из пансиона домой вернули, и хозяйке приходилось сидеть с ней почти безвылазно. Не припомню, чтобы она вообще выезжала из отеля или занималась хозяйством». Рук не хватало, вот и наняли еще одну горничную. «По чьей рекомендации?» «Пришла по объявлению. Сказала, что у нее большая семья, много младших братьев и сестер, и она хочет помочь им встать на ноги. У нас частенько горничные менялись, а Ланти вот задержалась. Даже выдерживала нападки Рюдигера, хотя он то и дело грозил уволить ее за нерасторопность. По всей видимости, Ланти очень хотела остаться». И если слова о семье были правдой, то вполне обоснованно. Жалование Абели платили исправно, работы до изнеможения не нагружали. Да и обстановка в отеле царила весьма дружелюбная, если не считать ругани между хозяевами. Вот только смущала точность удара. Рука ведь не дрогнула. Где ее комната? В восточном крыле. Проводить? Вряд ли Луис одобрял их расследование, но Рейну и не требовалось его одобрения. Комната прислуги выглядела очень аскетично. Именно это слово первым приходило на ум. Аккуратно застеленная кровать, платяной шкаф со сменным платьем, трюмо с несколькими ароматическими притирками. Никаких личных вещей, рисунков или криво сшитых игрушек от любящих братьев и сестер. Когда Рейн последний раз был в гостях у Квона, тот смущенно продемонстрировал ему деревянные свистульки, подарки от племянников – Друг гордился большой семьей. «Здесь же...» Может, Ланти, наоборот, сбежала от них в горный отель? «Вестник» — Рейн с удивлением переключился на висящую на жердочке механическую птицу. Вообще-то, вестники редкостью не были, но в обиходе использовались чаще всего наемные. Не каждый аристократ мог позволить себе такую дорогую игрушку. Ланти сказала, что хочет быть на связи с семьей, и хозяин подарил ей вестника. «Дорогой подарок. Для обычной горничной», — мысленно закончил Рейн. «Если, конечно, их не связывали отношения иного толка». «У них была интрижка», — подтвердил Беннет как нечто само собой разумеющееся. «Что ж, тогда понятно, почему взбеленился Луис. У Кайла же появился мотив для убийства. Какая тена не захочет избавиться от надоедливой любовницы мужа?» «Кто еще знает...» — хмуро уточнил Рейн и без того догадываясь. Весь отель в курсе любовных похождений хозяина. Виноватый вид Бенета лишь подтвердил его подозрение. «Господин Луис падок на красивых женщин», — развел руками охранник. Рейн с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Фертон наверняка вцепится в версию. Обязан вцепиться, даже если она ему не понравится. Значит, надо найти доказательства, защищающие Кайлу». Она сказала, что Рюдигер был мертв к ее приходу. Но Ланти прожила в особняке полгода и не торопилась его убивать. Почему вдруг решила действовать? Что случилось за эти несколько дней и заставило ее поменять планы? Кроме возвращения хозяйки отеля из мертвых. Отказ от продажи отеля или контрабанда спелума? Доктор взял Вестника в руки. Автоматон никак не реагировал на его действия, но Рейн не собирался его включать. Лишь отошел к окну, где было больше света. Дождь слил всю ночь напролёт, но снаружи крылья вестника оставались сухими. Впрочем, вытереть их недолго, привычно убирая лишние капли, чтобы птичка не заржавела. А вот если торопиться... Рейн осторожно приподнял крылья и... Так и есть. Увидел на спинке полоску влаги. Значит, вернулся вестник под утро и досохнуть не успел. Ей приказали. «Что?» Ланти приказали его убить. С тех пор, как Кайла погибла в горах, а бывшего управляющего выставили за порог, финансовые операции отеля, включая управление шахтами, Рюдигер взял на себя. По сути, именно в его руках сосредоточилась власть. К тому же он мог беспрепятственно заходить в семейный склеп, где прятали спеллум, и оставаться вне подозрений. Он же познакомил Луиса с Гефманом и всячески способствовал, чтобы настоящий хозяин отеля уехал как можно скорее. Ключевая фигура на шахматной доске. Но далеко не король. Рейн сжал амулет связи на шее. На этот раз Квон ответил сразу. В столице была середина дня. «Рюдигер, Осмонд. Нужно досье». Вместо приветствия попросил доктор. «Понял. Жди». Также по-деловому ответил Квон и отключился. Можно было не сомневаться, что скоро перед Рейном будет лежать вся подноготная на управляющего отелем, включая его круг общения. Именно он интересовал Рейна больше всего. Кайла устроилась на широком подоконнике в своей комнате, наблюдая за дорогой, по которой только что в сторону отеля проехал черный парамобиль. Из комнаты ее не выпускали. За дверьми дежурил Коллинз с максимальной деликатностью попросившей оставаться здесь. Она могла бы напомнить ему, что второй этаж — не препятствие для мага. Она однажды отсюда уже спрыгивала, но сегодня сбегать не собиралась, по крайней мере, сейчас. Не хотелось пугать постояльцев еще и исчезновением хозяйки отеля. Порванную ночную рубашку сменило строгое шерстяное платье с высоким воротником, и на пронизывающем ветру ей не было холодно. Не будь перебинтованы руки, Кайла и вовсе высунулась бы под дождь, чтобы успокоиться. А так приходилось довольствоваться его перестуком по мостовой, порывами ветра да долетающими до нее брызгами. На душе было так же паршиво, как и на улице. Тяжелые, решительные шаги в коридоре она услышала задолго до того, как посетители вошли в комнату, но слезать с подоконника не спешила. Гости тоже не удосужились проявить такт. Дверь открылась без стука. «Знаете, Тьенна Абель, здесь было куда спокойнее, пока вы были мертвы», заявил с порога Фертон, тяжело дыша от быстрого шага и откидывая с лба мокрые волосы. «Предлагаете решить эту проблему?» «Место в семейном склепе пустует уже давно», — в тон следователю ответила Кайла, спрыгивая на пол и оправляя юбку. Луис, стоящий позади следователя, на выпад не ответил. Он будто постарел за день. Смерть Рюдигера выбила почву у него из-под ног» и даже сейчас он был погружен в невеселые думы. Фертон молчать не стал. «А вы все шутите», — сощурился он, наступая. «Считаете, у стражи мало работы? Двойное убийство, нападение на хозяйку отеля. Чего мне ждать завтра?» «Это мы и хотим выяснить», — поспешно вмешался Беннет, пока гость и хозяйка не переругались. «Почему Ланти убила Рюдигера и напала на госпожу Кайлу?» «Не спеши с выводами. Ничего пока не доказано», — поправил его Фертон. «Я так понимаю, труп нашла Тьенна Абель?» «Меня позвала Ланти. Она выглядела испуганной. Одежда в крови. Я не заподозрила подвоха?» «Да и кто бы заподозрил в горничной неумехи профессионального убийцу?» «Складно говорите. Только зачем Ланти нападать на вас? И чем ей не угодил управляющий?» «Вообще-то он собирался ее уволить», — заикнулся Беннет, но следователь будто не услышал. «Тьена Абель, вы ведь понимаете, что вы сейчас главная подозреваемая?» — сухо уточнил он. «Все знают, что у вас были разногласия с убитым из-за продажи отеля. В порыве люди творят страшные вещи». Если он хотел напугать ее, то не получилось. Интересно, когда и в чем сестра успела перебежать Ферта на дорогу? Или это Луис настроил его против? Следователь определенно точил на нее зуб, ухватившись за возможность обвинить в преступлении. «Тьенфертон, позвольте напомнить вам, что я единственная владелица этого места», — спокойно заявила Кайла, хотя внутри кипело негодование. «Дядя не мог ни на что претендовать. Это было мое решение, продавать отель или нет. Или, по вашей версии, я прирезала дядю, а служанку, которая невольно стала свидетельницей, выбросила в окно?» Заметьте, это ваша версия. Я просто поражаюсь, как лихо вы выворачиваете слова, восхитилась Кайла и показала бинты на руках. Раны тоже я себе нанесла. Об этом скажет доктор после осмотра. Он приедет к нам вечером, вернул любезную, но неискреннюю улыбку следователь. Почему меня не оставляет чувство, что вы хотите от меня избавиться? не выдержала Кайла. Фертон был настроен слишком агрессивно, словно уже решил для себя, кто виновен, и только ждал признания. «Потому что меня не оставляет чувство, что вы водите меня за нос», предельно честно ответил он. «И лучше бы рассказать мне правду, если не хотите, чтобы предложенная вами версия стала основной в деле». «Да идите вы! В пустошь!» Прервал ее механический голос с порога, и распаленные спорщики резко обернулись на вмешавшегося в разговор мужчину. «Предлагаете заглянуть в пустошь?» Следователь покосился на железного доктора, сделав вид, что не услышал куда более неприятного посыла. Кайла успела проклясть собственный язык. Минта никогда бы не позволила себе таких слов. «Что ж, давайте заглянем. И если окажется, что Тьена Абель виновна, надеюсь, больше никто не станет чинить мне препятствий в ее задержании». «А если нет, вы извинитесь?» Фертон скривил губы, и Кайла поняла, что извинений она не дождется. «А как же согласие родственников?» Впервые за встречу заговорил Луис. «Здесь явное убийство. О каком согласии идет речь?» С раздражением уточнил следователь. «Хотя у госпожи Кайлы мы можем спросить прямо сейчас. Что скажете?» «Я не против. Не колеблись», — согласилась она. Так, по крайней мере, была возможность узнать, почему Рюдигера убрали с дороги. Фертон терпеть не мог три типа людей. Напыщенных аристократов, кичащихся своей фамилией, жалобщиков, не желающих ничего менять в своей жизни, и тех, кто лезет в чужие дела без спросу. Удивительное дело, но Кайла Абель из второй категории умудрилась перебраться в третью. При этом и гордость от своей принадлежности к воронам никуда не делась. Казалось, перед ним словно другой человек. Если бы не кровная магия... Фертон ни за что не поверил бы, что перед ним Кайла. «Как можно настолько измениться за пару месяцев? Не бояться смерти, отчаянно доказывать свою правоту, проявлять решимость? А доктор Гарт рядом с ней?» Даже следователя его вид отталкивал, но Тьенна Абель смотрела на него без предубеждения. «Вот и сейчас что-то шептала, прикоснувшись пальцами к его кисти», Неосознанное движение, чтобы сосредоточить на себе внимание собеседника, но такое естественное. Так и будете сверлить мою жену взглядом. Рюдигер там. Луис кивнул на лежащее у стены тело, исследователь сморгнул. Решение сходить в пустошь хозяину отеля не понравилось, но препятствовать он не стал. Кажется, и сам не на шутку перепугался. Фертон опустился рядом с запрокинувшим голову управляющим. Кровь давно не выливалась а тело застыло в одеревеневшей позе. «Два часа или три? Как думаете, док?» — окликнул он Тиен положив ладонь на лоб покойника. «Три. Тело окоченело. Тогда возьму с запасом. Догоняйте. Как говорится, раньше сядешь, раньше...» Он очутился в той же комнате, но в полумраке. Ночник едва тлел. Рюдигер, похоже, еще спал, беспокойно, постановая во сне. Значит, они немного не рассчитали со временем, и теперь придется ждать, ведь убили мужчину точно не на кровати. За окном пылал туман. Дымка пустоши скрывала горы и лес и подступала к окну, выпуская туманные щупальца. Прогуляться за пределы отеля Фертон не рискнул бы. Пожалуй, даже в коридор лучше не выходить. У пустоши странные шутки. Скроет дверь и будешь блуждать по коридору с нулым призраком. Впрочем, сегодня он заглянул в пустошь не один. Признаться, Фертон не сразу узнал железного доктора с обычным неизуродованным лицом и здоровым телом. «Без шрамов вы выглядите моложе», — усевшись в кресло, заявил следователь. «Сколько вам лет?» «Тридцать пять». Рейн поморщился. Похоже, отвык от собственного голоса. После механического рычания обычная речь резала слух. «Всего?» Удивился Фертон, с удивлением понимая, что доктор младше него. «Я могу перейти на неформальный разговор?» Собеседник пожал плечами. Наверное, ему было плевать, как к нему обращается следователь. Большинство знакомых старалось не разговаривать с ним вовсе. Порывшись в кармане, Фертон вытащил неполную пачку дорогих сигарет. «Будешь?» Невольный товарищ по несчастью, запертый в пустоше, отказываться не стал. Ждать долго делать нечего. А сигареты отлично отвлекали от меняющегося пейзажа за окном. Все-таки исчезающие горы — уникальное, но страшное зрелище. Фертон затянулся и выпустил тонкий дымок. Эти сигареты он носил исключительно для пустоши, чтобы иметь возможность угоститься самому и угостить коллегу. В пустоше сигареты не исчезали и вкусы никуда не терялись. «Люблю курить в пустоши. Удовольствие тоже, отрат никаких». Ведь, по сути, сигареты остаются в кармане. Даже здоровье не портится. По статистике, каждый пятый визит в пустошь понижает стрессоустойчивость, а каждый десятый требует стороннего вмешательства для возвращения. Припомнил Рейн больше, чтобы поддержать разговор, чем для спора. «Это чья такая сомнительная статистика?» — нахмурился Фертон, который краем уха слышал о подобных исследованиях, но не читал. «Моя?» Прозвучало внушительно. Следователь и раньше старался не ходить в пустошь без подстраховки. Но теперь стало куда неуютнее. В слова доктора Гарта сложно было не поверить. Время тянулось медленно. Небо окрасилось в розовый, сигареты закончились, как и виски из шкафа. Отличный, к слову, жаль, если пропадет. Наконец в комнату заглянула горничная. «Что ты здесь делаешь?» Сонно щурясь, Рюдигер приподнялся на локте. Сел на постели, собирая распущенные за ночь волосы в куцый хвост. Потянулся за небрежно скинутый на стул одеждой. «К вам вестник прилетел?» «Могла и утро подождать». Он зевнул. «Это от господина». Ланти протянула Рюдигеру письмо. Он быстро прочитал короткую записку и также быстро сжег. Руки у управляющего заметно задрожали. «Не будете отвечать?» «Не сейчас. Мне надо подумать. Уходи». Он встал и отошел к окну, сжимая кулаки. «А над убийством Тьенне Абель вы не думали. Стареете?» Ланти шагнула к нему и резко взмахнула рукой. Кровь брызнула на стену и стекло. «Повторим. Нужно посмотреть, что было в записке». Вынырнув из воспоминаний и тяжело дыша, заявил Фертон. «Время, проведенное в пустоше, сказывалось тем тяжелее, чем дольше там находишься». «Заходим на сорок минут позже». Посмотрев на часы, предупредил Рейн, и прежде чем кто-то успел возразить, они снова провалились в пустошь. Кайла места себе не находила. Она терпеть не могла ждать. Не помогал ни успокаивающий ромашковый чай, ни Беннет, пытающийся отвлечь ее разговорами, ни письма Рюдигера, хотя в последних стоило покопаться повнимательнее. Вот только не задача. Сосредоточиться не получалось. Взгляд то и дело устремлялся к стене, где прислонившись спинами сидели доктор и следователь. Лицо Рейна было совершенно неподвижным, восковым, если бы не слабо приподнимающаяся грудь, можно было подумать, что трупов в комнате стало больше. Да ладно вам, госпожа Кайла, это всего полчаса, попытался успокоить ее Беннет. Кайла молча согласилась, в очередной раз пытаясь вчитаться в содержание письма. Полчаса она потерпеть могла. Беспокойно, конечно, но Рейн не впервые в пустоши. Справится. Доклад о добыче в шахтах она отложила. В записке от Гефмана, кроме короткого информирования о провале сделки, тоже не было ничего интересного. Хм, и почему дядя заинтересовался черной гнилью? Кайла покрутила вырезанную заметку в руках и снова бросила взгляд в сторону. Хоть бы какая-то определенность. Минуты растягивались, будто кто-то специально придерживал стрелки. Полчаса? Час. Наконец Рейн открыл глаза, качнул головой, поймав ее взгляд, и снова положил ладонь на руку покойника. Да что там происходит? Он второй раз туда отправился. Столько времени в пустоши кого угодно подкосят. Когда стрелка прошла еще один круг, Кайла решила, что с нее хватит. Встала. Простите, Тиен Фертон сказал, чтобы их не беспокоили, стеной вырос перед ней Коллинз. Пусти! Она попробовала обойти стража, и парень растерянно перешагнул с ноги на ногу. Но следователь сказал, «Я не собираюсь его слушать, а тебе лучше мне не мешать». Кончики пальцев заколола магией, и страж невольно отшатнулся от Кайлы. Угрюмо насупился. Он и сам был магом, мог ответить так, что мало не покажется, но спорить с хозяйкой отеля опасался. С другой стороны, нагоняй от начальства тоже получать не хотелось, Ему ведь сказали не подпускать. «Пусти ее, она ничего плохого не сделает», — одернул его Беннет, и Колинс с облегчением на лице посторонился. Если что, он просто следовал приказу. «Спасибо». Кайла торопливо прошла мимо. Рейн сидел у стены с отрешенным видом, удерживая Рюдигера за запястье. «Они ушли туда второй раз», — заметил Луис, также дожидающийся возвращения из пустоши. Скоро вернуться, так что прекрати шуметь, или ты специально шумишь? Следи за языком, огрызнулась Кайла и опустилась рядом с доктором. Я тоже туда пойду, вдруг им нужна помощь. Не дури, это опасно. Естественно, Кайла не послушалась, но никак не ожидала, что Луис преодолеет разделяющее их расстояние за считанные мгновения и больно схватит за руку, заставив подняться. Я же сказал, прекрати, радуйся, что я вообще разрешил тебе здесь находиться. «Разрешил? Мне?» Слова Луиса стали последней каплей. Кали надоела терпеть. Она слишком боялась за своего доктора, чтобы бездействовать. «Кто ты такой, чтобы запрещать мне что-то делать?» — прошипела она, пытаясь вырваться из схватки. Держал Луис на удивление крепко. Неудивительно, что следы от его побоев не сходили у сестры так долго. «Я твой муж. Пока что». Она ударила его магией, легонько, чтобы отпустил. Но для Луиса это стало полной неожиданностью. Он схватился за обожженную руку и отшатнулся от Кайлы, как от прокаженной. Кажется, она окончательно поставила точку в этих больных отношениях. Кайла не собиралась вмешиваться в личную жизнь Минты, но и позволить сестре остаться с этим человеком не могла. «Хватит спорить!» — раздался за их спинами голос следователя — Мужчина, пошатываясь и потирая поясницу, поднялся с пола. Протянул руку Рейну, помогая ему встать. «Отложите ваши семейные дрязги до лучших времен. У нас есть проблема посерьезнее». «Что за проблема?» «Недовольно покосился на них Луис». Рюдегеру приказали взорвать шахты. Коротко охарактеризовал Фертон. В кабинете было непривычно шумно. Гости расселись вокруг стола, и Кайла заняла место главы. Она сама не поняла, как так получилось, что Луис уступил. Похоже, известие, что Рюдигер проворачивал махинации за его спиной, а Ланти и в самом деле оказалась убийцей, его подкосило. «Вы меня разыгрываете. Рюдигер, конечно, не был кристально чист, но контрабанда несколько лет? По-моему, это слишком?» Он смотрел на них с кривой улыбкой, не поверив ни слову. Дядя не был его родственником, но успел стать человеком, которому Луис доверял. Поверить в обман было нелегко. «Смотри сам». Кайла положила на стол мешочек со спеллумом. «Мы нашли это в семейном склепе. Замки были нетронуты. Доступ к склепу имелся у тебя и у Рюдигера. Кого мы должны подозревать?» Ответ был очевиден, но Луис все равно слегка побледнел. «Почему не меня?» Спросил он как можно равнодушнее. «Ты тоже был под подозрением. Не стала отрицать Кайла и похлопала по пухлой книге на столе». Но я изучила книгу учета. Ты не вмешивался в дела шахт. Всем занимался Рюдигер. Нанимал и увольнял рабочих, покупал оборудование, ездил туда с проверками. Это была его работа? Нет, это была твоя работа, — покачала головой Кайла. И моя. С недовольством договорила она, делая себе внутреннюю пометку обязательно обсудить это с сестрой. Минта сама устранилась от управления отелем, и вот к чему это привело. «А дело управляющего отелем — следить за отелем, а не за шахтами нашей семьи». «Я сам попросил его», — признался Луис. «Терпеть не могу эти подсчеты». Он развернул книгу к себе. «Вот тут, например, запрос на двадцать кирок и десять фонарей. Откуда мне знать, сколько рабочим требуется для работы?» А Рюдигер знал. «Или делал вид, что знает. Ты попросил его помочь или дядя сам вызвался?» — спросила Кайла. То, что Луис за столько лет не заинтересовался делами отеля, сильно ее задело. «Я не помню», — разозлился Луис, оттолкнув книгу в сторону. «И вообще, разве это важно?» «Пока нет», — вмешался Фертон. «Гораздо больше меня волнует, о каких шахтах шла речь в записке. Рюдигеру приказали избавиться от улик. Подозреваю, что если он будет бездействовать, шахты взорвут без его приказа. Они, согласные, могут и в шахтах остаться». Он посмотрел на висящую на стене потертую карту. Отец повесил карту, когда Кайле было семь. По ней он учил дочерей, где граница и как до нее добраться. Рассказывал об окрестных деревнях, о горных тропах, известных только коренным жителям. К десяти годам Кайла могла рассказать обо всех торговых путях и пошлинах, а Минта — рассчитать получаемую выгоду от сезонных заездов в отель. «Ставлю на эти две». «Именно на них уходит больше всего денег», — ткнула в карту Кайла. Расстояние между шахтами было в несколько десятков миль, но она не могла сказать точнее. Дядя вкладывал туда деньги равномерно. «Значит, придется разделиться», — решил следователь. «Нет», — вмешался Рейн, уверенно указав на южную шахту. «Шахта с черной гнилью». «Откуда знаешь?» — следователь посмотрел на него с подозрением. «Братство», — пожал плечами Рейн, — как будто получать информацию от преступного мира было нормальным явлением. «Дядя упоминал черную гниль в записках», — согласилась Кайла. «Изучал, как остановить ее распространение». «Тогда выдвигаемся на южное направление», — решил Фертон. «Господин Луис, вы нужны будете там, чтобы подтвердить полномочия». Луис промолчал, стиснув кулаки, и Фертон продолжил командовать. «Беннет, мне потребуются твои ребята». «Я и сам». «Нет. Тебе лучше остаться здесь, присмотреть за отелем». «Док, ты поедешь?» Рейн кивнул, не сомневаясь ни секунды. «К южному предгорью есть короткая дорога», — припомнила Кайла. «Я тоже ее знаю», — кивнул Фертон и потер переносицу, подбирая слова. «Тьена Абель, я не сомневаюсь, что вы знаете местные горы как свои пять пальцев. Но я тоже вырос в этих местах и сумею ее найти». «Оставайтесь дома, успокойте постояльцев. Попросите их никуда не уходить. Сегодня у нас нет времени отыскивать в лесу потерявшихся охотников. Хорошо?» И прежде чем Кайла успела возразить, строго добавил «это не совет». «Мы пока не знаем, что случилось с Ланти. Считайте, что вы под домашним арестом до окончания расследования». А окончание могло ой как затянуться. Следователь осмотрел тело девушки, но оказалось, что Ланти предусмотрела такую ситуацию. «А может, подстраховался ее хозяин?» Клятва о неразглашении не позволяла уйти за ней в пустошь. «Теперь доказывай, было там предумышленное убийство, случайность или превышение самообороны». Фертон наклонился к Кайле и понизил голос. «Один раз вы уже умерли для своей дочери. Подумайте хотя бы о ней». «Считаете, тюрьма лучше меня защитит?» не сдержалась Кайла. «Дождитесь же, и правда посажу под замок». В сердцах воскликнул следователь и, чтобы не сказать чего-нибудь покрепче, первым вышел из кабинета. За ним потянулись Беннет и Луис. Муж оглянулся на Кайлу у самых дверей и в последний момент вернулся. «Скоро приедет семейный доктор. Пусть зафиксирует порезы для протокола, а потом залечит их. Не хочу, чтобы раны воспалились. Глядя куда угодно, только не на Кайлу, сказал он. И присмотри за Фрейей, пока меня нет дома. Сегодня мы ее никуда не повезем». Мог об этом и не просить. Луис помедлил, собираясь что-то добавить, но так и не решился. В отличие от Луиса, Рейн не сводил с Кайлы взгляда. Он дождался, когда они останутся наедине, и подошел к ней. Несколько долгих ударов сердца они смотрели друг на друга, а затем доктор аккуратно обнял ее. «Береги себя, а ты возвращайся невредимым», — потребовала Кайла, будто это зависело только от него. Она боялась, что не выдержит, если с ним что-то случится. Рейн провел ладонью по ее щеке. «Хорошо». «Короткий поцелуй», — закрепил обещание. Не говоря больше ни слова, понимая, что еще немного и никуда его не отпустит, Кайла выпроводила доктора из комнаты, следом за остальными. От отеля до шахт расстояние не близкое. На паромобиле добираться несколько часов, а сейчас и дороги размыла. Луис обещал связаться, когда едут. В шахтах был пункт для экстренных вызовов, и Кайла в волнении посматривала настоящий на столе артефакт связи. Круглый шар, чем-то напоминающий шары в шатрах угадалок. Из кабинета она выбралась только раз. За кипой утащенных у Рюди бумаг и теперь пыталась понять, нет ли среди многочисленных заметок имени заказчика убийства. За неимением доказательств она составляла список. Из гостиной доносились голоса постояльцев. Они собрались на обед и бурно обсуждали новости. Стоило поговорить с ними и успокоить, но Кайле и самой неплохо было бы услышать слова поддержки. Ее лучик поддержки спал у себя в комнате, укрытый теплым пледом. Фрея пришла в кабинет, едва за следователем закрылась входная дверь, и выгнать ее не получалось. Она ходила за Кайлой хвостиком, честно предупредив, что никуда от себя не отпустит. С трудом удалось уговорить девочку на дневной сон, и то после обещания, что на ночь Фрея сможет остаться в ее комнате. Тиена Абель, что ж вы себя так изводите?» «Отдохните!» «Я принесла горячий чай с пирогом», — выговорила ей кухарка, заглянув в комнату с целым подносом снеди. Неодобрительно посмотрела на зашторенные окна, тусклый свет. Кайла не зажгла магические светильники, и единственным источником стала настольная лампа. «Опять вы читаете без очков! Посадите себе зрение окончательно!» «Спасибо. Поставь на столик!» Невпопад ответила Кайла, слушая Дафну в полуха. Мыслями она была далеко. Поднос опустился на стол, а кухарка прошла к окнам и раздвинула портьеры, впуская дневной свет. Было пасмурно. Дождь не прекращался. А горы и вовсе скрылись в туманной дымке. Но Дафна все равно выглядела довольной. «Ну вот, совсем другое дело. Вы как отдохнёте, спускайтесь в гостиную. А то Тьен Краст бушует. Требует от дочери, чтобы немедленно собиралась домой. Его даже компенсация не пугает». Потеребив в руках передник, попросила кухарка. Это он просто финальную сумму не видел. А как увидит, быстро решит, что Аланде здесь лучше. Кайла взглянула на потянувшуюся за чайником женщину. Та собиралась налить ей чай. «Оставь, Дафна». «Фрея спит, а здесь две чашки. Не хочешь составить мне компанию?» «Да что вы! Где же это видано, чтобы кухарка во время обеда чаи гоняла? Я пойду посмотрю, не надо ли кому добавки». Она бросила быстрый взгляд на окна, со стороны которых доносился подозрительный шум. «Вы на подносе оставьте, я потом все вместе унесу. Приятного вам!» Заторопилась кухарка и быстро ушла. Как только дверь закрылась... Раздались шелест и приглушенное оханье. Одно из окон распахнулось, и две темные мокрые фигуры ввалились в комнату, чудом не сорвав портьеры. Первым поднялся Хорк, тряхнув крыльями и обдав Кайлу водопадом ледяных капель. А следом за ним, неловко улыбаясь, встала молодая женщина. «Кажется, Дафна нас видела», — произнесла Минта с виноватым видом, оправляя одежду. «Я не такая ловкая, как ты». «Помнишь, сколько раз нас ловили из-за моей неуклюжести?» «Сейчас она выглядела в точности, как Кайла: уложенные в пучок медные волосы, высоко вскинутый подбородок и блеск в глазах, которого Кайла уже так давно не видела. Шрамы на лице стали почти незаметны. Если не присмотришься, то не увидишь. В остальном же их было не различить. Разве что Кайла никогда не кусала губы так сильно. «Что вы здесь делаете?» «Не то чтобы она не обрадовалась визиту», Просто не ожидала. «Я пришла тебе на помощь». Минта стала серьезнее и подошла к ней, взяв за руки. «Как ты?» Кроу принес записку. «Ты пострадала?» «Ерунда, царапина. Доктор уже залечил». Несмотря на оказанную помощь, семейный врач ей не понравился. Тучный и совершенно равнодушный он колдовал так, будто делал большое одолжение, а не свою работу. Но лечил хорошо, этого не отнять. «Не могу поверить, что это была Ланте. «Я должна была заметить, что с ней что-то не так». Минта выглядела по-настоящему подавленной. Не выдержав, Кайла крепко обняла ее и похлопала по спине. Хорк отвернулся. Не любил сентиментальность. Все дело в шахтах. Я нашла записи отца. Он скрыл от нас, но десять лет назад в пещерах нашли спеллум. Отец собирался доложить королю, но...» «Короткий пересказ событий не отнял много времени. Заодно чай пригодился» хотя у Минты от потрясения руки дрожали так, что половина чая расплескалась на поднос. «Думаешь, дирижабль специально?» «Я не знаю, Минта. Об этом Кайла думать не хотела. Было ли это убийство, чтобы отец не проболтался, или несчастный случай? Но контрабандистам повезло. Они смогли обеспечить поставку спеллума в чужие руки. А если его отправляли хаврийцам? Кайла, если об этом узнают, нас обвинят в государственной измене». «Мы столько лет поставляли спелум неизвестно кому». «Ты этого не знала», — попыталась успокоить сестру Кайла. Минта лишь сильнее опустила голову и сжала чашку так, что хрупкий фарфор грозил треснуть под ее пальцами. «Я хозяйка отеля и должна была знать. Я ведь видела, что Рюдигер не просто так крутится вокруг шахт. Он даже охрану туда дополнительную нанял, якобы для безопасности рабочих. Зато ты не продала отель». Иначе спеллум точно беспрепятственно уходил бы на страну. Минта, тебя саму пытались убить. Рюдигер наверняка не остановился бы, пока не получил желаемое. Думаю, ты искупила свою вину тем, что чуть не погибла. Но я жива, Кайла. И ты тоже. Думаешь, нам поверят, что это счастливая случайность, а не заранее подготовленный план? Господи, если шахты взорвут... Хорк неожиданно шикнул на обеих и мягким стремительным шагом бросился к дверям, приоткрыл их, втаскивая кого-то в комнату. «Простите, я, мне показалось, я видел... Ух ты! Настоящий птицелюд!» Подслушивающий под дверью феник наконец разглядел, кто его схватил, и потерял дар речи, во все глаза уставившись на Хорга. «Что с ним сделать?» — повернулся Кайли Птицелюд, с легкостью удерживая аспиранта одной рукой. С тем же успехом он мог в одно мгновение свернуть ему шею. «Он говорит!» — с благоговением пробормотал молодой маг, а в глазах зажегся интерес исследователя. «Нет, он точно подслушивал не зла ради. Этот научный азарт невозможно сымитировать». «Отпусти его!» — нехотя попросила Кайла. Проще всего было избавиться от помехи, но она никогда бы не простила себе смерти Феника. Хорк разжал руку и небрежно отряхнул ее об одежду. Он может стать проблемой. Он никому не расскажет, что здесь увидел. «Вы его понимаете?» Теперь удивленный взгляд адресовался ей. «Конечно, понимаете. Вы можете общаться, значит, я прав!» Феник захлебывался словами от восторга. «Я всегда подозревал, что птицы Люда разумны, а мне никто не верил. Теперь...» «Феник, ты никому не расскажешь. Так ведь?» С нажимом повторила Кайла, ожидая ответа. И аспирант, поймав ее тяжелый взгляд, осознал, в какой ситуации находится. Птицелюд Люд и две женщины, похожие как две капли воды. Не поймешь, кто из них настоящая хозяйка отеля. И эти трое обсуждают контрабанду». Он определенно увидел и услышал то, чего не должен. «Я никому не скажу», — сглотнув, согласился Феник, невольно шагнув назад. «И ты ему поверишь?» — не сдержалась Минта. Кайла только закатила глаза. «Определенно это плюс, что сестра избавилась от излишней доверчивости». «Клятву!» — она протянула Фенику руку, и тот нехотя сжал ее пальцы. Магическая клятва проболтаться не позволяла, — Да, это было жестоко по отношению к магу, доказывающему разумность нечисти. Но пока птицы-люда не собирались показываться другим людям, разумная нечисть представлялась человечеству куда большей угрозой, чем просто хищные твари. А потенциальную угрозу проще уничтожить, чем найти с ней общий язык. Когда магия перестала жечь руку, Кайла отпустила Феника. «Можешь идти». Он дошел до дверей, подобрал уроненный там томик. «Если честно, я слышал ваш разговор, не спеша двигаться с места, медленно заговорил он. Спелум и черная гниль часто растут в одном месте, потому и добыть спелум сложно, стоит ему появиться, а гниль уже все уничтожает. К тому же спелум служит для нее катализатором. Это я к чему? Если шахту взорвут, она пойдет в рост куда быстрее, и там камня на камне не останется». Кайла и Минта переглянулись. Сейчас к шахтам двигался отряд стражи, но они не подозревали, что их ждет. Надо предупредить. «Давай, лети, ты справишься!» Минта подтолкнула ее в спину, к Хоргу. «По воздуху вы доберетесь быстрее. Ты должна успеть туда до взрыва. А ты?» «Немедли Минта сама здесь разберется!» Хорг подхватил ее на руки и шагнул на улицу. Ветер и мелкий дождь ударили в лицо, но на руках у птицы Люда холодно не было. «Я забыла сказать. Фрейя приехала». Кайла оглянулась, надеясь, что порывы ветра не заглушат ее слова. Судя по вспыхнувшим радостью глазам и улыбке, Минта ее услышала. «Вы только осторожнее там. Не забудьте, химеры боятся шума, а каменные тролли не любят огонь. И гниль тоже не любит. Высунувшись в окно, кричал им вслед Феник, пока Минта не втащила его за пояс обратно в комнату.